глава 7 На следующий день был назначен тренировочный полет. Арчи уже замер у истребителя, ожидая своего напарника. Между нами как-то само собой появилась неприязнь еще до того, как система произвела отбор пар. А причина — это Сицилия. Арчи знал, что Татум был женихом Вирджинии, но свадьба сорвалась, и теперь наследник правителя был свободен. Все Вела Роуз были в курсе о его похождениях, а его страсти к противоположному полу. А Ацили? Она очень красивая. И глупо считать, что Татум этого не замечает. Своего напарника Арчи увидел издалека. Он быстро пересекал летное поле, был одет в комбинезон цвета хаки, берцы, перчатки и на плечи накинул кожаную куртку, подбитую мехом. Стоило Татуму поравняться с Арчи, как оба молча уставились друг на друга, не спеша с приветствиями. «Да уж, слаженная у нас команда», — подумал Арчи, упрямо не открывая рта. Татум закатил глаза и буркнул. «Хватит прохлаждаться, мы вылетаем первыми». Он поднялся по лестнице в кабину и надел шлем. Арчи не стал медлить и вскоре занял место второго пилота. Надел маску, шлем, перчатки и приступил к проверке систем. Как только сообщил о том, что все в порядке и работает в штатном режиме, добавил «Сегодня осуществляем стандартный полет с обычным двигателем». Татум вырулил истребитель на взлетно-посадочную полосу. Арчи неодобрительно качнул головой и сказал «Выравнивайте самолет по направлению взлета». Напарник что-то буркнул в ответ Но они оба понимали, что именно у Арчи было гораздо больше опыта, потому наследнику следовало прислушаться к словам второго пилота. «Как только наберем скорость», — продолжил Арчи наставление. «Отведите ручку управления назад, так мы поднимем нос самолета». «А то я не знаю!» — огрызнулся Татум, но сделал все, как велел напарник. Хоть Арчи и опасался предстоящего полета, но не мог не отметить, что в целом... Татум знал, что делает. Глупых вопросов не задавал, действовал аккуратно, проявлял некоторую осторожность, но это было вполне благоразумно. Сегодня они должны были долететь до границы с пустынными землями. Полет не был долгим, его цель заключалась лишь в том, чтобы позволить пилотам сработаться, привыкнуть друг к другу, а наследникам лишний раз попрактиковаться и освежить знания. Они вернулись на базу спустя 30 минут. Приземление могло выйти мягче, но Арчи решил, что на первый раз сойдет. Тату молча избавился от маски и шлема и первым покинул кабину по лестнице, которую мигом подвезли рабочие. Арчи остался, еще раз проверил систему и спустя 10 минут покинул самолет. Но стоило ему отойти к ангару, как он увидел возвращающийся на базу истребитель, на котором следом за ними вылетели Брэндон с Сицилией но самолет дергал из стороны в сторону. Арчи прищурился, разглядывая истребитель, и тут же похолодел. Скорость была слишком большой, а посадочная полоса слишком близко. Стоило самолету остановиться, а рабочим прикатить лестницу, как Татум бросился к брату и Сицилии. Они как раз покинули кабину, но Цилли принялась что-то кричать, активно жестикулируя. брендон тоже вопил в ответ, но Сицилия вдруг размахнулась и врезала ему кулаком в нос. Тут же затрясла рукой, сморщившись от боли. Но бренд Он отшатнулся, схватился за лицо, а в следующую секунду ударил девушку носком ботинка по голени. Она упала на бок, издав сдавленный писк. «Нет!» – крикнул Татум и налетел на брата, попутно врезав ему кулаком в область печени. Боковым зрением заметил, что к цели уже подбежал чертов Арчи. «Да твою мать!» – сдавленно прохрипел брендон катаясь по асфальту. «Что это было, Тат?» «Какого хрена ты ударил цели «Она мне нос сломала!» – взвыл брат. Он убрал руку от лица, вытирая кровь из-под носа. По правде говоря, ее было совсем мало, буквально пара капель. Но Брэндон делал вид, что девушка нанесла ему серьезные увечья. «Видимо, было за что», – процедил Татум, борясь с желанием пнуть брата ботинком. «Ты вообще не помнишь, как управлять самолетом! Так слушался бы Сицилию!» «Он чуть не угробил нас! Чертов тупица!» Девушка поднялась, опираясь на руку Арчи. Парень выглядел так, будто едва сдерживался от того, чтобы не задушить Брэнда собственными руками. Вот только за нападение на сына правителя его ждала тюремная камера. Однако Цилли, кажется, было на это наплевать. Она занесла ногу для удара, но Арчи вовремя оттащил ее в сторону. Татум протянул к ней ладонь, будто успокаивая. Она поморщилась и потерла бок рукой. Видно было, что девушка здорово ударилась. «Цилли, я отведу тебя к врачу», — примирительно произнес Татум. «Лучше вот этого оттащи к психиатру!» Рявкнула она, пытаясь вырваться из объятий своего дружка. «Сумасшедшим нельзя садиться за штурвал!» «Я поговорю с ним, хорошо? Пожалуйста, сходи в медблок, я все улажу». Вечером брат, как ни в чем не бывало, зажимал в углу одной из наложниц. тату мрачно наблюдал за поведением Бренда, выседая в кресле около круглого стеклянного столика. Кейн тоже присоединился к веселью, но, в отличие от братьев, он был женат, и даже обзавелся наследником, потому досуг проводил довольно мирно. Неторопливо смаковал красное вино, пока его жена болтала с другими женщинами в дальней половине зала. «Как Роберт?» — поинтересовался Тату Мукейна. «Сколько ему уже? Год?» «Семь месяцев», — закатил глаза старший брат. «Заходил бы почаще, а то племянник тебе и знать не будет». «Да ладно тебе, он еще ничего не понимает». Вот подрастет, научу его отжиматься. То есть появишься у нас лет так через семь?» Прищурился Кейн, а Татум лишь вздохнул. «Ты же знаешь, я с детьми не очень-то лажу. По-прежнему не хочешь жениться? Не хочешь семью?» Татум нахмурился. «Сицилия сегодня тоже говорила об этом. Она не хочет семью, не готова к детям. Почему? Разве девушки об этом не мечтают? Конечно, она не совсем обычная девушка, но...» «А как же ее парень Арчи? Или они не вместе?» Но он постоянно трется рядом с ней, обнимает, держит за руку. Сложно представить, что он видит в ней просто друга. «Ау!» – позвал Кейн и ткнул брата кулаком в плечо. «Так что там с семьей? Может, вернешь Вирджинию?» Тату Маш передернула, стоило вспомнить холодную безэмоциональную невесту. «Сейчас он был рад, что у них не получились дети» не получила семейная жизнь». «Нет, ни за что», — выпалил он и сделал большой глоток пряного вина. «Почему? Разве она тебе не нравилась?» «Нисколько. Она симпатичная, но я не любил ее». «Любовь — сложная эмоция», — хмыкнул Кейн. «Помнишь, куда она завела Зейна?» «Примечание. История Зейна, родного брата Татума, описана в романе «День милости». Братья хмуро переглянулись, но тут же отвели взгляды. Татум сделал глоток прохладного терпкого вина. «Это известно только ему», — едва слышно произнес он. Откашлялся и спросил. «А ты любишь Оливию?» Кейн невольно бросил взгляд на жену. Роскошное шелковое платье цвета горького шоколада, множество браслетов на запястьях, светлые волосы уложены в причудливую косу. «Наверное, да». «Она хорошая». Татум удивленно округлил глаза. «Хорошая? Это единственный критерий, который свидетельствует о сильном чувстве? Разве брату больше нечего сказать о женщине, с которой он живет вместе уже пять лет?» Барнс вдруг почувствовал волнение и решимость. Ему очень хотелось узнать, какие эмоции должен испытывать влюбленный мужчина. Ведь он что-то испытывает, верно? Не только желание и похоть, но что-то еще». «Подожди, что ты чувствуешь рядом с Оливией?» Татум выпрямился в кресле, внимательно глядя на брата. «Спокойствие, иногда желание». Видно было, что он сильно задумался, неторопливо сделал глоток вина и добавил «Мне нравится возвращаться к ней и сыну». «И все?» разочарованно уточнил Татум, не дождавшись большего. «А что ты хочешь услышать?» нахмурился Кейн. «Что ты постоянно хочешь прикасаться к ней?» Пытаешься поймать ее взгляд, улыбаешься, когда она ворчит или извит, что переживаешь за нее, что так и ждешь, когда она взмахнет ладонями и будет что-то страстно тебе доказывать. Что тогда все это? Что это за эмоции, которые я испытываю рядом с Сицилией?